Часть вторая. Иду на флагмана. Эпиграф. В мирное время на подводных лодках действовало много различных сигналов, в которых даже старослужащие подчас не могли разобраться. Война из всех сигналов оставила лишь один — срочное погружение. Мы все время внизу. Мы за все плавание никогда не видим ни моря, ни солнца, ни звезд. Мы знаем только свой отсек с его низким сводчатым потолком, Холодным светом электрических ламп и неизбежной духотой. И нам всегда холодно. Мичман Североморец Эл Власов В отсеках тишина. Великодушие Ну, кажется, все. Еще несколько миль, и подлодка войдет в сектор действия своих батарей. Тогда можно всплыть, дышать ветром на мостике. Сейчас в центральном посту под вырезом люка соберутся курящие, и впервые за много дней будут до одурения сосать самую сласть самокруток. трудные позиции в водах варангер Варангерфьорда выдержана. Два транспорта и тральщик противника они отправили на грунт. Вот, наконец, долгожданные слова. «Продудь балласт на всплытье Стрелка указателя глубины потянулась к нулю. Всплыли. Командир лодки отдраил рубочный люк. За ним на мостик выскочил сигнальщик, прижимая к груди фонарь. «Ратьер!» Почти сразу же оба свалились обратно в пост. «Бери балласт! Ныряй! Боцман! Циркуляция влево!» ахнул Первый разрыв и лодку качнул на киле. «Неужели свои так встречают?» — удивился штурман. Командир отряхнул реглана от воды и объяснил. «Всплыли, а там сторожевик наш дымит. Вчерашний рыбник». Ему, видать, только что пушку поставили. Вот он обрадовался, без привета кидать стал. Даже позывные не дали, не успели. Акустик, услышав взрывы по собственной инициативе, привел в действие свою аппаратуру. Лицо его стало озабоченным. — Наверху идут на нас, стараются. — Рыбы мало, — буркнул боцман, — нас глушить будет. В посту появился флагманский врач под плава. совершивший этот поход, чтобы испытать новейшие приемы регенерации воздуха. Тихий, робкий человек. Пришедший на флот с научной кафедры, он спросил очень вежливо, даже неподобающе вежливо для такой обстановки. «Простите, а что тут в данный момент происходит?» «Шарахнут вот нас сейчас!» — неласково ответил Боцон. «Не понимаю, по какому поводу мы же дома? Родные всегда больней лупят». Акустик доложил морщес. Первая серия пошла. Режущий шум винтов корабля пронесся над подлодкой, и со звоном лопнули бомбы. Лодку сильно встряхнуло. С переборок полетела пробка, раскрошенная в труху. Где-то свизгом зателись плафоны, стоял глухой стук, отобились электролампы. Разворачивается для второго. — доложил Акустик. Ну, — но разве не паразит, а? — спросил Боцман. — Видать, ему эта работа понравилась. — Конечно, кидай себе, от не рейбу ловить. Бомбы легли рядом. В соседнем отсеке что-то закрохотало. — А товарищ попался серьезный, — сказал командир мочнее. — Эй, в носовом! Что у вас там лопнуло? — Ничего не лопнуло, — ответили из носа торпедисты. — Это бочка из подсушенной картошки развалилась. — Корабль наверху разворачивался для следующей атаки. — Вы б ему посигналили, — подсказал наивный врач, — мол, мы свои идем домой, бомбить нас не надо. — Чем же я ему посигналю? — наорал на него командир. — Или мне палец ему из-под воды выставить? — Витя, — сукаризный сказал врачу штурман, — то, что ты сейчас советуешь нам, это называется бесплодной утопией. — А утопия от слова утопили, — разъяснил всем боцман. — Пошла серия за борт, — доложил Акустик, — бросает. Падающие бомбы издавали на глубине гулы и булькани. — Эх, знать бы, какую он ставит глубину, — сказал штурман. Но тут же людей стало бить, бросать одного на другого. Отсек был наполнен туманом и мелкой пробкой. — Правильно ставит собака. — ответил командир, — уж больно дельно кидает. — Ну, как ты, Витя, потрясаешься? — Да, видите ли, — ответил флаг врач, — все дело заключается в том, что трясись или не трясись, а бежать тут некуда и будут, — добавил боцман. — За здорово себя живешь, молодые и красивые покойнички, украшенные орденами и медалями. — Опять разворачивается, — доложил Акустик. — Будем уходить, — решил командир. — тут и новое не придумаешь. Он, видать, не отстанет. Вытяни всем в море, подзарядим там батарею уж, во всплывшем положении пойдем на базу, чтоб товарищ этот наверху за чужих нас не принимал. Так и сделали. Когда со стороны моря показалась подлодка, идущая на дизелях, сторожевик принял с нее познавательный и точно по уставу дал на нее свои. Спроси его, бомбил ли он недавно лодку? Сигнальщик отмахал вопрос на стражевик флажками. — Читай, что он пишет нам в утешении. — Сознается, — сказал сигнальщик, — пишет, что бомбил. Отвечай ему так. — Сукин сын, ты бомбил нас. А потом, когда очухаются, ты им добавь следующее. Желательно встретиться на берегу для обмена боевым опытом. Глаз прожектора стражевика стыдливо промолчал. Сигнальщик понял это молчание на свой лад. — Разве они ответят, товарищ командир? — Ведь понимают, что с такие дела на второй год войны, да еще при обмене оптом, обязательно морду им бить станут. Подлодка завернула в гавань Полярного, притулилась к родному пирсу. Береговые службы... Вытянули на ее борт шланги с паром, водой, телефоном и электропитанием. Их встретил комдив. Возле пирса остановилась эмка, из нее вышел командующий флотом Головко, молодо сбежал по сходне на лодку. Он и в самом деле был еще очень молод, этот командир самого молодого флота страны. И только седина на висках выдавала его переживания за судьбу тех кораблей и людей, которых он столь часто. Провожал в океан. Выслушав доклад подводника, Арсений Григорьевич спросил, а чего не пришел в назначенный срок? Мы ждали. Командир поведал вице-адмиралу, как его бомбила на плесе своя же брандвахта. Пришлось оттянуться в море, подзарядиться там, снова возвращаться. Волокитная история. — Это плохо, — сказал Головко. — Командир сторожевика понесет строгое наказание. Заставим его изучить силуэты наших подлодок и нести службу наблюдения в море, как надо, по уставу. Подполковник вдруг представил себе, что должно быть испытывает сейчас незнакомый ему человек с мостька стражевика. И он решительно вскинул руку к козырьку умятой фуражки. — Товарищ вице-адмирал, позвольте два слова, хоть сто, я вас слушаю. Простите, что вмешиваюсь. — Стражевик! Этж, видно, недавно рыбу ловил, где им сразу все тонкости изучить. Служба, связи и наблюдения у них никудышния, это верно. Но, если быть честным, то командир стражевика достоин большой благодарности. За что? За то, что вас бомбил на подходе к базе? Именно так, товарищ вице-адмирал. Уж сколько нас немцы бомбили, а такого не впадало. Дельно он бомбы клал. Просто душа радуется, что наши корабли умеют бомбить врага отлично. Разберемся, — кивнул комдив. А ты слишком уж добрый, Саня, — сказал он ему потом, — лежал бы сейчас с водичкой в камбузе на плесике льдинском и рот нараспашку. Сторожевик вернулся с моря. и Его навестил командир подлодки. По внешнему виду пожилой команды, потому как не умело отдал утрапа честь подводнику Вахтиной, командир лишний раз убедился, что эти ребята совсем недавно плавали под скромным флагом с двумя селедками на полотнище. При появлении офицера, грудь которого была украшена звездой Героя Советского Союза, командир сторожевика привстал со стула вертушки. Это был человек преклонных лет. Его натруженные руки слегка вздрагивали. Сейчас он имел звание лейтенанта. Над карманом его кителя неярко поблескивал орден Красного Знамени, только не боевой славы трудовой. — Позволю себе заметить, — начал подводник, — что своих на войне бомбить не рекомендуется. Дайте-ка бумажки. На листке, вырванном из тетрадки в клеточку, подводник сделал карандашом несколько стремительных росчерков И вот цель! — сказал он, ловко обозначив свою лодку. — Первый заход вы пошли так. — Одобряю. — На развороте потеряли, однако, немало времени. — Не одобряю. — Вот если б на контрольном бомбометании вы сбросили серию не в этой точке, а здесь! — И что? — спросил рыбак. — Как что? — удивился подводник, смеясь. — Мы бы с вами уже не разговаривали сейчас. Вы поймите одно, вам повезло, как никому другому. Никто из наших людей, от отбомбив противника, не имеет возможности встретиться с врагом, чтобы узнать у него, как его бомбили. А вам повезло. Перед вами сидит человек, который ускользнул от вашей атаки. Учтите же мои замечания. Прослушав целую лекцию, старый моряк поднялся из-за стола, а в углах глаз, выцветших от соли и ветров, мерцали глубоко спрятанные слезы. — Сынок, — неожиданно сказал он, — ты уж прости нас. Видит Бог, мы не хотели. Это так, святая истина. А за науку спасибо. Мы учтем на будущее. Распили они в каюте пол-литра. И расстались с друзьями. Северные подводники были щитом флота и всего Мурмана. Причем этот щит был постоянно выдвинут на самые крайние рубежи. Враг не был в безопасности. Даже тогда, когда прятался от подводников в глубине фьордов, за охраной цепей, сетей, мин, проволоки и строгой брандвахты, они все равно прорывались. Как люди... Они были по-человечески великодушны и щедры. Опасная работа, гибель многих товарищей, звание героев — это не сделало их жестокими и зазнавшимися. Они были люди в полном смысле этого слова. Умея ненавидеть, они очень много и очень многое любили в этом прекрасном мире. А далеко в океане... На их подлодках тихо открывались крышки аппаратов, и через их жерла, глядящие в сумрачные глубины, вылетала ненависть к врагу длинными телами боевых торпед. Сейчас они встанут на позиции, как щит, ограждающий пку 17 от высшей точки Европы, от самого Нордкапа. А теперь, читатель, нам предстоит снова побывать в западном полушарии, где с американской пристани мы примем на борт человека, который станет нашим добрым союзником.